Глава семьдесят первая. Пропажа Шеврикуки была замечена. Не сразу и не всеми, но замечена. А кому-то просто не стало его хватать. Прежде всего жителям двух подъездов землескреба. Конечно, служивым личностям в Китай-городе, выбитали обиталище чинов и в Останкине, да и еще где-то, коим должностями вменялось в обязанность ежедневно иметь двухстолбового домового шеврикуку в виду, кнутом над ним пощелкивать и из чайника его поливать. Полагалось узнать о его пропаже тотчас же. А узнав и взвесить, прекратить выписывать ему удовольствие или с отчислением шеврикуки повременить. Решили все же довольствие пропавшему пока начислять впредь до высочайшего казенного подтверждения его окончательного убытия в никуда. Во-первых, чтобы не иметь потерь в штатном расписании. Во-вторых, на всякий случай. О чувствах и соображениях в связи с пропажей шеврикуки этих личностей, разных по житейским привычкам и воззрениям на заботы и ценности сословия, допустим, пока умолчание. Что же касается жильцов землескреба, то большинство из них ни о каком шеврекуке или хотя бы о кое-кому известном Игоре Константиновиче, естественно, не знали. Но иные из них, в особенности наиболее интеллигентные и начитанные, о присутствии или о возможности присутствия и в их подъездах домового предполагали и уж во всяком случае ничего не имели против подобного присутствия да пусть бы и завелся у них домовой, жил бы себе припеваючи и опекал бы квартиры. А может, он и впрямь завелся, жил, уз покручивая, и опекал. Пусть не все это замечали, а лишь некоторые, но в их квартирах бытовых безобразий случалось куда меньше, нежели в соседних подъездах. Тут и разводы происходили, пожалуй, реже, а теперь начались и безобразия» и посуда стала биться, а прежде можно было успеть подхватить оплошный стакан или тарелку у самого пола. И лампочки бессовестно перегорали, и краны текли, и маньяк будто бы заходил в лифт и чуть было не изнасиловал супругу старшего по подъезду. И будто бы снова стала, постановая, бродить по квартирам тень наложившего на себя руки чиновника Фруктова. В домашнем халате и в очках и лишь стаканом дамского ликера Амарета можно было от тени отделаться. И будто бы из комнат картежника-акулы Зилипукина, гастролировавшего в поездах, выходили на балкон голые бабы с хвостами, махали банными полотенцами и звали народы на митинги. А у флейтиста Садовникова сломалась флейта, и в котлете запекся таракан. Все эти безобразия, да иные и похлеще с перебранками и драками и дали повод бокалейщику Куропятову высказаться. «Эх, братцы, да у нас, кажись, домового забрали! Беда та, беда!» С этим суждением многие были согласны. И в особенности была согласна Нина Денисовна Легостаева, просившая, если помните, Шеврикуку называть ее Денизой. Впрочем, по поводу заявления Бокалищика Куропятова она не произнесла ни слова. Она просто тосковала. И ухажер у нее был хороший, страстно терпкий Радлугин. И по-прежнему она ждала ребенка от Зевса. Хотя в женской консультации начали тлеть сомнения. А вот тосковала и ждала звонка. Не от Радлугина, не от коллег по общественным наукам. Нет от бойцов интеллектуального фронта, будут упомянуты позже Добкина и Спаскова. Не из журнала коллекция моды с предложением позировать, а как и раньше, от сексуально озабоченного домового, из-за первых посягательств которого Нина Денисовна дважды по дурости обращалась с жалобами в милицию. Вот бы позвонил он, подышал бы тяжело в трубку, и она зашептала бы яро, «Это ты, милый. Приходи, умоляю. Приходи. Через полчаса. Нет, сейчас». И он бы тотчас пришел. Или бы монахом к закованной Жанне Дарк, или бы князем Василием Васильевичем Голицыным, пробиравшимся подземным ходом к царевне Софье, или бы пролился на Донаю с Зевсовым золотым дождем. Но нет, не проливался, не звонил, не приходил. И Нина Денисовна, тоскуя и томясь прекрасным телом, чувствовала, что его в доме нет и не будет. И ни одна Нина Денисовна Легостаева грустила. В подъездах вообще стало тоскливо. К тому же пошли дожди. Лето стояло знойное, сухое, с крымской голубизной неба, от дождей отвыкли, а они пошли и небо удручало теперь пасмурью. Мне, чтобы записывать эту историю, приходилось днем зажигать настольную лампу. «Сергей Андреевич!» — спрашивал Сергея Андреевича Подмолотова, крейсера Грозного, летящий по делам российский коммерсант Олег Сергеевич Дударев. «Вы часом нашего Игоря Константиновича не встречали?» «Нет, давно уже не встречал. Считай, самого яблочного спаса». — отвечал крейсер Грозный. — Мы тогда еще недозревшие штрейфлинг грызли. — Да, месяц уже как. — А визитной карточки его у вас нет? Или хотя бы телефона? — Нет, — вздыхал крейсер Грозный. — Ни визитной карточки, ни телефона. — А он мне позарез нужен в салоне в связи с этими футбольными заказами. И он вам не конкурент? — Не конкурент. Дударев постарался не раздражать Сергея Андреевича. «Мне никто не конкурент», — ответственно произнес крейсер Грозный. «Ну, конечно, конечно», — поспешил согласиться Дударев. «И он мне нужен для паркетных работ. Вы не в доме на Покровке. Вы же сами знаете, что после взрыва, стряски и прочей катавасии строительные планы на Покровке приходится пересматривать». «Может, он в командировке?» высказал предположение крейсер Грозный. «Или из-за дождей поехал на пляжи Сейшел?» Чуть было не забыл. Возле крейсера Грозного стоял в те минуты его японский друг и компаньон такиутина Накаяма. Сансаныч с фанерой доброжелательных плакатов на груди и спине. Таёш, Каморы, Сейшелы, Бермуды. Новые русские острова». «Я-то как раз и хотел послать его в командировку», сказал Дударев. В горные районы Северной Италии, за паркетом из альпийских елей. Ему уже и заграничный паспорт выправлен с орлами, и дом ему готов в Подмосковье под дубами и липами. Впрочем, это вам не интересно. чего же? Вежливо произнесли крейсер Грозный с Сансанычем. Ну, я бегу, встретимся в салоне. И в салоне тоже, кивнул крейсер Грозный. И Олег Сергеевич Дударев поспешил к свинцового цвета лендроверу, где его внимательно поджидали два круто стриженных паладина с черно-желтыми змеями анаконда на серебристых рукавах. Стало быть, не доставало Игоря Константиновича в Москве и как специалиста. В происшедшем на ходу разговоре вскользь были упомянуты слова «взрыв», «встряска», «прочая катавасия». И все в связи с домом на Покровке. В связи же с шеврикукой случайно и косвенным образом. О взрыве и встрясках на Покровке было известно в городе, и толкования происшествия ходили самые разнообразные, отражая свою обычность миропонимания каждого из москвичей. А до пригородов и ближайших губерний, они и вовсе перекувыркивались и обрастали пушистыми цветами. К тому же мастера сыска называли несколько рабочих версий случившегося, не отрицая при этом и множество иных его причин. Проще всего было связать взрывы и встряски с террористами, тем более что они как раз обещали провести парад победы на Тишинском рынке, сокрушив перед тем георгиевский столб Зураба Церетели и перебив палками алкоголь в палатках. Австриаски ощущались и в самом доме Тутомленных, и во многих строениях от Воронцова поля и до Сретенки. Вылетали стекла, раскачивались люстры, съезжали с места ванны с купающимися в них жильцами, останавливались на полном ходу лифты, а в крайнем доме Большого Сухаревского переулка, почти у Цветного бульвара, с жестяным скрежетом, рухнули разом на тротуар все водосточные трубы. Очень скоро следствию пришлось отделить сухаревские водостоки от покровских причин. По новой рабочей версии, виновными в крахе труп оказались шабашники из Сумской области. В доме же Тутомленных много чего покорежило, и у властей префектуры возникли поводы в аварийные сроки выселить из дома последних коммунальных квартирантов. В их числе и флотских корешей крейсера «Грозного» поднимавшего в памятный день Сматрин Андреевский флаг, на борьбу за права и свободы здешнего приведения. Выселенные из Покровки напрочь отметали причастность к их бедам террористов. По их мнению, взрыв устроили мздоимцы-чиновники, все тот же пресловутый полпрефекта Кубаринов, чтобы расчистить плацдармы для деятельных операций неумытого и неухоженного московского капитала. Террористов и мздоимцев обелили, как ни странно, саперы и пожарные. «Помилуйте, о каком взрыве вы судачите?» — заявляли они, обижая покровских знатоков и следопытов из пригородов. Дом тряхнуло, но ничего при этом не взорвалось и не горело. «А собаки выли?» — возражали им. «А может, у собак случилось расстройство пищеварительного тракта?» — отвечали саперы и пожарные. «Собаки выли на луну», — разъясняли мистики. «На луне перемещались пятна, и собаки выли. И как раз подоспела дикая охота». Имя предводителя охоты называлось уже подземным, замороженным шепотом. Тогда-то, видимо, и возникла державшаяся в Москве почти весь отопительный сезон легенда о дикой охоте, о черном рыцаре или лыцаре или черном воеводе. И моментально выяснилось, что многие москвичи, возможно, что и каждый третий из них, или даже второй, подогнанные к окнам вытьем собак, видели, как от луны, будто бы зацепившийся за что-то, может, за гвоздь, и дергавшийся, отделился черный всадник. Кто говорил на коне, кто на кобыле, но все сходились на лошади, вроде бы с булавой в руке. Это подтверждали не все. И потихоньку спланировал с молнией, поначалу беззвучной, прямо на покатую крышу дома тутомленных. Копыто животного ударило по крыше повелительно или приветственно, вызвав россыпи искр, грохот, сотрясение воздуха, распространившееся в городе по законам ударной волны. Тогда и пошли мнения о взрыве и бомбе террористов, или жилищных чиновных мздоимцев. Версия же о «Дикой охоте», естественно, была на уровне языческого мышления, однако просвещенные люди просили отнестись к этому уровню без высокомерия наук, находящихся на бюджетном содержании. Впрочем, и люди этих наук, вооруженные телескопами и чем надо, отмечали в скорых публикациях странность поведения Луны в ночь запомнившуюся вытьем собак. Глаза и точнейшие инструменты заметили, что Луну на восемь минут будто бы вдавила в галактический жёлоб, где она и застыла на время, а мимо нее пронеслись стаи крупинки и впрямь похуже, при многократных увеличениях, на всадников. Одна из крупинок, кто утверждал четвертая от первой, крупной, кто шестая, несомненно увлечённое притяжением, понеслась к Земле, скорее всего, сгорев в её атмосфере метеоритом. Причины же затора в движении Луны и явления пронёсшегося скопления крупинок пока нельзя было назвать с корректной долей научной достоверности. Однако всё в природе рано или поздно находит объяснение, успокоили исследователи московскую публику. Тем более, что собаки прекратили выть сами по себе. А вот черного лыцаря продолжали наблюдать многие. Вот как ты сейчас передо мной, так и он и громко дышит. С булавой или без булавы, в кавалерийском состоянии или пешем, и в Москве, и на августовско-сентябрьских просторах Отечества. В Москве он показывался чаще всего в предрассветные или рассветные часы. Обычно в отсутствие дождя стоял черным покачивающимся столбом до небес, сотканным из дымов тепловых станций, тряс бородой, чесал косматую грудь и грозил пальцем. Нередко его явления совпадали с предсказанными метеорологическими бурями и несовершенствами. В провинции же его чаще всего видели вблизи металлургических заводов Порой он выседал на скипах и колошниках домен и болтал ногами. Но вряд ли при этом он пребывал в гармонии чувств. Чугун домна испекла после таких болтаний неважный, с низким насыщением углеродом, и потребители чугуна позволяли себе задерживать платежи. Якобы появлялся черный и на металлургических производствах, уже не имеющих домен, в частности, у Аки в Кулибаках. И в Иксе Кулибаки, если помните, были отписаны крейсером грозным японскому другу в добавление к Нагасакам, Кобелякам и Северным островам. И в Иксе с Кулибаками случались не платежи долгов, а черный лыцарь якобы перелетал через Аку и куролесил в Муромских лесах, где, видимо, знал грибные места. Пустыми оказались катки Муромчан приготовленные для засолки рыжиков и маслят. Находились свидетели, уверявшие, что черный лыцарь с разбойным гиканьем разъезжал в воздухах не на лошади, а на протяженном, упитанном змее с четырьмя крыльями и хвостовым оперением. Спешное выселение из дома на покровке квартирантов и десятка пестрых арендаторов нисколько не ускорило переустройство здания под концерн «Анаконда». Дудрев с проектантами и подрядчиками рыскали по лестницам и залам, но никак не могли сойтись в ценах, да и будто что-то мешало им прийти к согласию и равновесию интересов. Будто что-то нарочно и мелочно стравливало их. Или даже выталкивало их из гнезда тутомленных, бормоча на ухо. «Не ваше, не ваше, не ваше!» Тоска и предчувствие неудачи угнетали деловых посетителей здания. И запахи здесь были мерзко непонятные. Хоть дыши сквозь носовые платки или надевай противогазы. И будто кто-то во тьме подземной вздрагивал, стонал и вздыхал. А наиболее чутким слышалось и грустное пение. Эстет-проектант утверждал убежденно, «Что ты из раннего Никиты Богословского?» Какие-то кровавые раны, и как-то безнадежно! Предполагаемый прораб возражал. Нет, Гендель, лондонской поры, и потом тут полно привидений. А что, привидения? встрепенулся Дударев. Чем вам плохи привидения? Привидения нам ничем не плохи, они тихие и добродетельные, вздохнул эстет проектант. А тут какая-то бесовщина, да еще и с дурными запахами. И создавалось впечатление, будто кто-то сильный, наглый и богатый за углом неизвестности намеревается отобрать у анаконды дом. «Не выйдет», — в воинственных мыслях заявлял этому наглому и богатому Дударев. «Не выйдет». А слово «бесовщина» шныряло в разговорах и суждениях, а потому не было ничего странного в том, что к нему обратились доктора наук Допкин и Спасский чью статью «Магнит бесовщины» опубликовала газета «Свекольный вестник» три в придачу. В свое время в том же издании, только без трех в придачу, и что предавали, появились публицистические рассуждения Допкина и Спаскова «Волнение томовых, внимательно прочитанные Шеврикукой. Напомню, что Добкин и Спаский были бюджетными коллегами Нины Денисовны Легостаевой, Денизы. Но Спаский, несмотря на всю свою бюджетность, играл в гольф. А Допкин, на то же несмотря, в силу несгибаемой слабости своей натуры, продолжал давать деньги, и большие, в долг. Прежние заметки докторов наук вызвали нервическое неприятие Шеврикуки. Они, на его взгляд, доктора и щелкоперы, приписали к домовым, обозвав их энергетическими субстанциями, заурядные обиженные судьбой привидения. Доктора были обеспокоены дурным искажением полей людей, биологических и прочих, порождающим ауру зла, неблагополучия и неподчинение. И прежде домовые привидения впадали в волнение. «Всем памятен день смотрин дома на покровке», закончившийся мордобоем, страдальцами которого стали гости и случайные зрители. Стоит напомнить, подчеркивали авторы, что в первой своей публикации «Волнение домовых» они называли пусть и мимоходом среди возможных буйствовавших или вызвавших Катавасию и отягощенного кровавыми грехами заводчика Бушмелева. Естественно, тень его или призрак. Писали, в частности. «Не его ли была злоказненная затея? Тогда ее можно было бы посчитать пробной». Вот эдак. И что же? Не с предсказанным ли учеными Бушмелевым связывает сегодня массовое сознание взрывы и встряски на покровке и так называемого «черного лыцаря» или «черного воеводу», удручающего и без того удрученное народосостояние? Для образованного человека дикая охота и есть дикая охота, поэтическое суеверие. Но бесовщина на земле — «Бесовщина в наших с вами человеческих отношениях оказывается магнитом для бесовщины небесной. Мифологические персонажи из средневековых воздушных страхов энергетикой людей оснащаются осязаемой субстанцией, и вот уже всадник из свиты дикой охоты притягивается землею, свергается на нее в кучу зла, чтобы слиться с нею и служить злу». Авторы напоминали о том, что из-за раздоров людей в местах их супернапряжений случаются вспышки холеры, землетрясения, оползни, снеговые лавины. Они не хотели бы быть пророками несчастий, но зловещее, увы, может произойти теперь на правом берегу Сунжи. В конце же статьи авторы снова призывали столичных жителей опомниться умерить свою ожесточенность и пустую суету, хоть потихоньку изгонять из себя бесовщину и не притягивать ее из высей и подземных недр. Впрочем, вряд ли публикация свекольного вестника «Три в придачу» взбудоражила или предостерегла москвичей. И тиражи у нас не ахти какие, и москвичи беспечны. Сунжа далеко, а черный лыцарь пусть себе забавляется. Хочет, на колошниках домен затгреет, греет, раз луны сверзился, а там подмерз. Хочет, рыжики жрет и безобразничает в муромских лесах, если такие остались. Хочет, лошадь продает цыганам или сергачским татарам на колбасу козы. Хочет, седлает змея о четырех крыльях. Главное, чтобы он нашего пузыря не трогал и не обижал. А он не трогал и не обижал. Возможно, имел на пузырь долговременные виды, какие пока не обнародовал ни намеками, ни злонамеренными происками, ни хулиганскими подскоками. Во всяком случае, на пузырь не усаживался и ногами не болтал. Внутрь пузыря пробраться попыток не предпринимал, в надежде нажраться там рыжиками. Он вообще при явлениях себя в Москве в Останкино не залетал, а от пузыря держался на должном расстоянии. А, скорее всего, сам пузырь, пусть и в литаргии, будто уколотый веретеном обиженной феи, имел возможности сомнительных рыцарей и воевод к себе не подпускать. А коли тот пожелал бы усесться на пузыре ногами в сапогах или в валенках трясти, сейчас же был бы сдут к Кузькиной матери. Спокойствие и постоянство положений пузыря будто бы умиротворяли москвичей. В Лиге облапошенных и в той перестали галдеть и совать палки друг другу в интересы и души. И то, что пузырь обходит стороной якобы притянутой с небес бесовщина, было отрадно. А к тому, что пузырь почивает и не дергается, смирный, но живой и не открывает ворот, привыкли. «Значит, так надо. Никуда он не денется». Постановление «раздать пузырь» есть, его не отменяли. Наступит мгновение, и, пожалуйста, его раздадут. Тем более, что слуги народа пока на каникулах. Кто собирает чернику, кто отлавливает рябчиков, кому удаляют полипы в носу, кто учится играть на гармонии, кто ожидает катастроф. Вот нагрянут они в Москву, нарут друг на друга и распорядятся раздать пузырь. Всем показалось теперь, что пузырь разлегся на звездном и ракетном бульварах по-домашнему. Его бы еще верблюжим одеялом прикрыть или укутать узбекским халатом. Его бока теперь гладили благонамеренно, словно утомившегося от игр кутенка. А дети и бомжи совершенствовали себя в написании на его подбрюшье коротких слов. «И пузырь позволял» позволял украшать себя и зелено-голубыми плакатами, рекомендующими всем, независимо от политических убеждений, социальных векторов, плотских состояний, пользоваться исключительно тампонами североникель. А вольные прокатчики, прослышав о благонравии пузыря, в трех местах на ракетном бульваре, в наглую и за денежные знаки разных валют, принялись показывать на его шкуре, пользуясь ее юридической незащищенностью, разгульные эротические фильмы, какие не имел на кассетах и картежник Акула Зилипукин. Неизменность трехнедельного, а потом и месячного существования пузыря была истинно удивительной. Хоть заноси ее в московские рекорды, все же иное в городе неслось — Уплотняя и прессуя время, взвизгивала, подпрыгивала, кусалась, бронилась, стервенела, жестяно гремела в валютных коридорах, обтягивалась золотыми цепями и цепочками, бросала в бреющие полеты хромированные автомобили, стреляла, низвергалась водопадами, расплескивая монеты, слезы людские, упование, угрызение совести, не останавливая ни единого мгновения. Круша, рыча, подбирая, подличая, дымясь кровью и возносясь надеждами, неслось, неслось, неслось, не оглядываясь. О, московская жизнь, быстро летящая! Куда же ты спешила в наши годы? Куда же летела? Куда? Но ведь как летела? Вот совсем недавно, еще вчера, подчиняясь исторической необходимости. Разгоняли департамент шмелей. Да, вчера. А кто теперь помнит о департаменте и у шмелях? Никто. Если только бывший соцсоревнователь, а ныне оратор Лиги облапошенных, Свержов. Да корефеи личных дел того же департамента Бордюков. А Бордюков уже и в торговых людях побывал, и в рэкетирах, и в монархистах. А нынче он, приобретя шляпу, примкнул к предотвратителям катастроф. Завтра же ринется в Лыткаринские градоначальники. Но завтра-то что? Вот оно. Вот оно уже сегодня. Вот оно уже вчера. В день разгона департамента шмелей, то есть именно вчера, в застолье возникали трудности с основным напитком. Вместо водки локали лигачевку. А теперь? Какие трудности? «Зайдите в магазин!» «Да вы и сами знаете!» «Но что водка?» «Гастрономические изделия теперь перед нами такие, что их соизволяют есть даже коты!» «Мой Тимофей, в частности!» «Десятилетиями по причине благородства желудков рожи, воротившие от колбасы и сосисок!» Плеснула юбками ламбада и унеслась. А с нею и эскадроны чьих-то шальных мыслей. А нынче повела в Москве плечами Перенейская Макарена. И Макарены более нет. И гуманитарной помощи, как не бывало. Но все это продуктово-танцевальные мелочи. Сколько же всего по ходу этой истории случилось в Москве и в нашем с вами общем житии. Еще весной Олег Дмитриевич Дударев разъезжал на легком харьковском велосипеде. А теперь под ним ленд-ровер, и был он весной босс и гол, а нынче при нем двое хранителей тела, а свистнет, набегут и десять со станковым оружием. И во сколько раз за те же месяцы возвысилась зарплата паркетчика Игоря Константиновича? Пусть так и не выданная, но это уже и не суть важно. А сколько в Москве прибавилось привидений? Увы, скорыми были и потери. Служили в Останкине домовые Петр Арсеньевич, Традексантов, Большеземов по прозвищу Фартук. А теперь их нет. Был в Останкине домовой Шеврикука, а теперь его нет. Но кого я поминаю? Домовых. Экая тюлька и хамса. А сколько выпрыгивало из табакерок министров финансов и генеральных прокуроров? И где они? Болотилась в городе плавательная вода, портя своими испарениями картины и книги в соседних хранилищах. А вот воды нет и блещет куполами храм. Посещал Шеврикука в Китай городе старый гостиный двор, нырял там в обиталище чинов. Был забит гостиный двор пустодельными конторами и службами, и не было в нем никаких торгов. Иначе вам, конторы и службы в миг повыгоняли а в создании Кваренги — строительный бум. Может, нет там теперь и обиталище чинов и заросшего волосом увещевателя? Тюх-тюх, разгорелся мой утюг. Разгорелся ли? Но что я просвещаю осведомленных слушателей, будто докладчик в красном уголке Дома управления, активистов из ячейки. Осведомленным-то слушателям и самим хорошо известно, как стремительно в Москве жизнь. Тихим шагом здесь не прогуляешься. И громы с молниями, взрывы, встряски в ней, движения не прекратят. Но опустел, притих, присмирел дом на Покровке, соседей позорил и раздражал своим бедняцким старосветием. Но это же на время. А поблизости, в Сверчковом переулке, в ответвлении концерна «Анаконда», В салоне чудес и благодействий сотрудники вовсе не присмирели, не притихли, а, напротив, крутились и плугами пропахивали целину. Александра Ильинишна Совокупеева уж на что была выносливая, будто выросла на хлопковых плантациях. Но и та, пожалуй, осунулась и лицом, и телом. Иногда, правда, на нее не спадала хмурь. Она сидела мрачная у окна, словно смотрела во след улетающей тройке, или ее организму чего-то не хватало для полноты жизни. А так она крутилась. А Дударев, приобретший из-за дождя и престижных предрасположений кепку, совокупееву и других привидений, ведьм, колдунов, консультантов и докторов, погонял. Творческо-производственный крен салона, возникший в пилотный день, так и не был пока устранен, и футбольные наваждения продолжались. Конечно, исполнялись и иные, более подходящие художнической сути салона заказы, но не они и создавали шелест бумаг в казне предприятия. Совались теперь в салон не только мастера и турнирщики верхних лиг, но и представители низовых коллективов, понятно, неугольной и неотапливающей отраслей. И у этих было, из-за чего горланить и конючить. Савокупеева шла на расхват. Приличное государство сейчас же бы произвело ее в министры спорта. Было в ее глазах, движениях и смехе нечто такое, и задор, конечно, что возбуждало футбольных боссов, стряпчих и ерык, будоражило их и возвышало в них атлетический дух. Ко всему прочему, Савокупеева по-прежнему проявляла себя фартовой предматчевой колдуньей. Ну, случались огрехи. Их списывали насчет непутевого ветра или солнца, прызнувшего вдруг в глаза вратаря. А так почти все заказы Савыкупеева исполняла. Особенно удавались ей неудачи кривоногих правых краев и опережающие удары по воротам головами заказчиков, чаще при розыгрышах стандартных положений. И вот даже и ее посещала хмурь. Но, возможно, хмурята бывала вызвана и не досадами плоти, а квартирными хлопотами. Знаменитую квартиру на Знаменке с девятнадцатью кошками прокурорши, адвокатом Кошелевым и привидением без головы, наконец-то расселяли, и Совокупеева вынуждена была тратить доли обаяния и энергии на пол префекта Кубаринова. Дуняшу невзору, на какую не имела зла. Савокупеева в прежней своей квартире видела теперь редко. Да и в салон чудес и благодействий Дуняша являлась нечасто и ненадолго. Приносила Дудареву какие-то справки и объяснительные. Дударев читал их, не снимая головного убора, ворчал, но Дуняшу не увольнял. Как не увольнял и вовсе не являвшуюся на службу Гликерию Андреевну Тутомлину. «Что-то там у них происходило». Но Дуняша ничего не открывала. Говорила коротко. Только о переезде прокурорских кошек позволила себе высказаться протяжнее и сопереживаниями. А так, важничала. Ну и как будто бы чего-то стыдилась. Лишь века, именовавшаяся в ведомостях салона Виктории Викторовной, предоставляла совокупеевые сведения, возможно, предположительные. Якобы влиятельная Дуняшина, ну, назовем... «Приятельница, нынче в фаворе или при средствах, имеет успех в высших, ну, назовем, сборищах, не тусовках же. У нее поклонники, выезды, игры, скачки. Ей нужны наряды, уход, прочее. Дуняша ее по старой дружбе и обслуживает. А так как обе они могут быть полезны концерну «Анаконда», их и не увольняют». Сама же Виктория Викторовна века у века старалась и как футбольная колдунья преуспевала. Но и консультант у нее был замечательный Сергей Андреевич Подмолотов, крейсер Грозный. «Э, милая, вратарем меня учили быть на флоте, швыряли в меня буханки хлеба, я их ловил». «А торпеды?» «И торпеды. Торпеды-то что?» Они медленнее летят, их легче брать. Особенно ценные услуги у Векка с крейсером Грозным оказывали московскому «Спартаку». И, в частности, при назначении судеб. Нет, тут описка. Судей, судей! Уж на что капризные и привередливые спартаковские фанаты, а и те так полюбили Сергея Андреевича, что пошили ему из клубных флагов семейные трусы. «Эх, вернуть бы нам Игоря Константиновича!» — мечтал крейсер Грозный. «Мы бы таких дел понаделали! Мы бы подняли уровень российского футбола до уровня Нигерии! Но где он, Игорь Константинович?» Дударев соглашался с Сергеем Андреевичем. Несмотря на искажение сути «Салона чудес и благодействий», он, в детстве редко пинавший мяч, временно проникся уважением к футболу. Сам он обслуживал детское поле лужников, где ногами укрепляли здоровье державные мужчины. Настоящие мужики. Буйволы, а не мужики. О знакомствах с настоящими и будущими мужиками свидетельствовали теперь автографы на осенней кепке Дударева. На самые высокосоставные игры он брал с собой Викторию Викторовну и крейсера «Грозного», И конфузов не случалось. Должен заметить, что в суете салонно-спортивной жизни века у века похорошела, совсем стала милашка-парижанка, Нос сливой лишь добавлял ей очарование. К удивлению сослуживцев, похорошела и Леночка Клементьева. Но та вовсе не из-за салонных рвений, все путала пенальти с угловыми, А из-за того, что на нее снова открыл глаза технический гений и бытовой губошлеп Митя Мельников, шептали «В декабре свадьба будет, это точно! Никуда не денутся!» «Бабьи сплетни!» — заявил в сердцах вошедший в перекрестие разговора Сергей Андреевич. Он был в раздражении. Его опять обеспокоил амазонский змей «Анаконда». Саму и бассейн был обещан, а провианты теперь поставлялись замечательный. И какие водки, ликеры, хересы и мадеры добавлялись к угощениям! Попечитель змея Сергей Андреевич, ветеринар и зоотехник Алексей Юрьевич Савкин, оставивший в сальских степях пробные табуны зебр в управлении ученикам, капали из мензурок те напитки на язык и не находили в них никаких изъянов. А змей в последние недели капризничал, вздыхал, кабенился пугал склонностью к дурным поползновениям и будто прислушивался к чьим-то призывам. И сегодня он вылокал три катки ликера, ни с кем не поделившись, и не угомонился, а стал тянуть башку вверх, шипеть и будто собираться в недозволенную дорогу. Сейчас его стерегут с сетями и палками, ветеринар Савкин и японский друг Сансаныч. Помените мое слово, заявил крейсер грозный. А произойдет какая-нибудь гадость. Не сегодня, так завтра. Типун вам на язык, Сергей Андреевич, воскликнул Дударев. Вы так накаркаете? Никогда, нигде и ни при каких обстоятельствах. Все пропьем, но флот не опозорим. Но действительно, накаркал. Стоял средний сентябрьский день с северным ветром и мучительным дождем, когда в салон вбежал Дударев, метнул на стол кепку и объявил: Все, санепидемики, пожарные, чрезвычайники велели салон закрыть и всем эвакуироваться. Из дома тутомленных повалил дым с золой, пеплом, камнями, еще не знаю с чем. Дом тутомленных был окружен пожарными машинами. Ничто в доме не горело, но дым упорно валил. Очень скоро он превратился в столб диаметром метров восемь. Уперся в облака, и в них вершиной пропал. Дня полтора он был именно дымовым столбом. Покачивался, поддавался ветру, тот отрывал от него клочья, разметывал их, разнося с ними залу, пепел и запахи горелой промасленной бумаги а то и дерьма. Потом столб явственно отвердел, и хотя не стал металлическим или каменным, но восковым предположительно мог быть. Исполинская свеча. В дни смотрин дома на Покровке ни одному шеврикуке, но и просвещенным людям приходили в голову всемирная свеча, призываемая в Москву в 1773 году и страшные беды, последовавшие за этим призывом. Но та свеча наверняка должна была бы быть все же белой. Или хотя бы желто-белой. А Покровский столб рос черный. В просветах облаков было видно, что на вершине его пламени нет. И что он, не украшая себя, нагло поднимается. К солнцу, что ли, рвется. А потом из бока его отделилась ветвь и потянулась к Останкинской башне. А бы быть и к пузырю. Эта ветвь, в отличие от столба, была живая, гибкая, все вытягивалось и напоминало то ли загребастую руку, то ли змея, разверзшего пасть. Жуть и туго проникали в души московских жителей. И так продолжалось до последней среды октября.